Хельга проснулась поздно. Поднялась в начале 11, заказала кофе, приняла в ванну. Когда одевалась, зазвонил телефон. Она быстро взяла трубку. "Это администратор, мадам Ролев", раздался голос. "Для вас письмо. Прикажете принести?" Разочарованная тем, что это не Гренвелл, она сухо ответила: "Да" и повесила трубку. Через несколько минут Рассыльный принес вместе с букетом конверт Письмо повергло ее в отчаяние. «Дела обязывают меня покинуть Париж. Я храню в своем сердце самые лучшие воспоминания о наших встречах. Могу я надеяться увидеть вас через два дня?» Крис. «Два дня! Не все потеряно. Но он надеется увидеть ее». ей нужно дождаться подойдя к окну она рассеянно наблюдала за потоком машин на улице на ближайшие сорок восемь часов весна в париже для нее не существовала как и предполагал арчер эти два дня были для нее пыткой ломан предложил ей вместе с винбарном поехать в версаль чтобы осмотреть площадку для нового завода. За неимением лучшего она согласилась. Целый день она обсуждала различные вопросы с госсекретарем. Хельга не проявляла никакого энтузиазма, непрерывно думала о Гренвилле. Затем министр пригласил их отобедать, чтобы скрепить соглашение. И в этот раз Хельга со всеми пошла в ресторан. На следующий день они втроем обедали вместе с французским премьер-министром. Снова она скучала. Все думала о том, что сейчас сделает Гренвиль, вспоминает ли ее. Она поужинала в одиночестве и, мечтая о завтрашнем дне, когда увидит его, приняла на ночь постоянные две таблетки снотворного. А тот уехал из Парижа и провел два дня в Хольстере, где прекрасно питался, посещал местные достопримечательности и отдыхал. Он любил одиночество и был счастлив, имея возможность тратить деньги Паттерсона. Он ни разу не вспомнил о Хельге. В отель он вернулся около одиннадцати часов, через два дня после своего отъезда. Из своего номера позвонил Арчеру. начинаете и выигрывайте. Я разговаривал с Паттерсоном. Тот начинает волноваться», — сказал Арчер и детально объяснил Гренвилю, как поступать в отношении Хельги. Тот обещал следовать его советам и добавил. «Небольшая неприятность, Джек. У меня кончились деньги». «Об этом нужно говорить с Паттерсоном». Сухо ответил Арчер, — ничем не могу помочь. Когда Гренвиль, постучав, ошел в номер Паттерсона, тот вместе с Шапилой изучал карту громадного города. — В чем дело? — агрессивно спросил Паттерсон. — Чем вы занимались два последнего дня, черт возьми? Гренвиль сел в кресло и улыбнулся. — Разжигал огонь под юбкой, — ответил он. Мы с Джеком обсудили положение, и он согласился с тем, что мне нужно исчезнуть на двое суток, чтобы дама еще больше разволновалась. Расплата наступит сегодня вечером. — Неглупо, мистер Паттерсон, — заметил Шапила. Американец буркнул. — Что сегодня произойдет? — Я объясню ей. чем занимаюсь. Покажу ваш проект. Мило проведу вечер и пересплю с ней. Паттерсон подумал, потом кивнул головой. Это подходит. А потом? Гренвиль поднял обе руки. Думаю, она заглотит крючок, но точно этого не знать никто. Операция может начаться удачно с первого шага. Я буду работать над вашей сделкой постоянно и могу вас заверить, что через десять дней максимум деньги будут у вас». «Хорошо, согласен», — снова пробурчал Паттерсон, затягиваясь сигаретой. «Это ваше дело, но постарайтесь добиться успеха». «Уверен». Но возник денежный вопрос, мистер Паттерсон, небрежно проговорил Гренбелл. Ваши пять тысяч франков окончились? Если вы хотите продолжение операции, мне нужно столько же. Паттерсон гневно взглянул на него. Вы не получите от меня больше ни сантима, Гренбелл. Финансируйте себя сами. Когда деньги будут у меня, Вы получите свою долю, но отныне рассчитывайте только на себя. — К сожалению, — сказал Гренвиль, — у меня нет ничего. Я считаю вашу заинтересованность в этом проекте, само собой разумеющейся. Дайте мне пять тысяч франков, или операция отменяется. Физиономия американца стала фунцовой «Где деньги, которые я вам дал?» — пролаял он. «Я требую отчет». «Могу вам его дать?» — Гренвиль поднялся. «Откровенно говоря, мистер Паттерсон, когда речь идет о двух миллионах долларов, ваша позиция мне непонятна. Мягко говоря, она кажется странной. Может, вы предпочитаете...» чтобы мы бросили это дело, то у меня есть и другие предложения, и наша дискуссия о столь малой сумме начинает уже надоедать. Поколебавшись, американец посмотрел на Шапила, тот покачал головой. Тогда он вытащил бумажник, отсчитал шесть банкнот по пятьсот франков и положил на стол. «Это все, что я могу вам предложить». Гренвиль с обиженным видом покачал головой. «Жаль. Ладно, мистер Паттерсон, не будем говорить на эту тему. Вам наверняка удастся найти кого-нибудь другого. Раз я сказал пять тысяч, значит, мне действительно нужны пять тысяч». Он повернулся и улыбнулся Шапила. «Я выеду после полудня». У меня интересное предложение в Мадриде. Одна невероятно богатая вдова хочет купить себе замок. Но он пожал плечами. Жаль, что Хельгар Рольф потеряет такого любовника из-за мизерной суммы в две тысячи франков. Но я всегда утверждаю, то, что одна женщина теряет, другая обязательно находит. и он направился к двери, сделав прощальный жест Паттерсону. — До свидания, мистер Паттерсон. — Эй, подождите! Гренбель остановился и повернулся. — Ваши пять тысяч, черт возьми! Но только не добейтесь успеха! Он добавил еще четыре банкноты по пятьсот франков к маленькой кучке на столе. Вернувшийся к Гренвиль, взял деньги и взглянул на него. «Повторяю, мистер Паттерсон, никогда мне не угрожайте. Обычно я добиваюсь успеха». С этими словами, брошенными как заключительная реплика в последней сцене, он вышел.